Глава третья. Меня будет стук в окно. Поначалу не понимаю, где нахожусь. Ужасно хочется спать. Надежда уйти от шума, переворачиваясь на левый бок, но луч солнца просачивается через окно и падает прямо на лицо. Морщусь от света, надо плотнее прикрывать занавеску. «Аня, вставай!» — кричит Альбина с улицы. Кулачок вновь стучит парами. «Еще немного и пропустим утреннее солнце. Придется загорать под пеклом». Руки протирают глаза, перемещаясь на край кровати. Медленно осознаю, где я. Вспоминаю, что вчера приплыла на Панган, ребята арендовали дом, потом были посиделки на веранде, а с утра мы с подругой собирались на пляж. Но я так поздно уснула, что поездка больше не кажется отличной идеей. Альбина продолжает стучать в окно. Возгласы недвусмысленно намекают, что надо поторапливаться. На этот раз входная дверь предусмотрительно закрыта перед сном, и Али не может разбудить меня в спальне. «Иду!» Кричу я. Медленно встаю с кровати. Нужно добраться до ванной, умывая лицо холодной водой, чтобы поскорее проснуться, возвращаясь в комнату. На полу коричневая дорожная сумка занесла ее в спальню еще вчера. Красный купальник поверх остальных вещей. Его и надену на пляж, а сверху светло-розовое платье на бретельках. Под руку попадаются солнечные очки. На месте с ними выхожу за дверь. Погода отличная, солнце освещает двор. Альбина внизу, перед входом на веранду, руки упираются в бока, и девушка топает ногой. «Устала будить?» — в ее тоне чувствуется нетерпение, но говорит с улыбкой. «Опаздываем. Хотела выехать ровно в девять, не пропустить утреннее солнце, а теперь придется гнать, как сумасшедший, чтобы успеть на пляж». Подруга одета в джинсовые шортики и белую футболку. За плечами небольшой рюкзачок, в него сложены пляжные принадлежности. Девушка не в силах ждать, бежит на стоянку. «Следуй за ней». Аля перекидывает ногу через сиденье. Мопед заводится, гонщица кивает, занимая место позади нее. Держим путь до пляжа Хаатрин, что в юго-восточной части острова. Чтобы добраться до него, нужно проехать через Тонг-Салу, а дальше двинуться через поселки Бантай и Банкай, после которых нас ждет дорога, похожая на серпантин. Альбина называет ее «Американские горки», потому что шоссе очень извилисто и проложено по холмам. Едва спустишься с одной горки, как тут же поднимаешься на другую. Одновременно надо изловчиться, чтобы плавно войти в поворот. Довольно опасно для водителя-новичка. Девушка несется, как угорелая, уж больно хочется добраться до пляжа в срок. Чуть не давит собаку, случайно выбежавшую на дорогу, но та вовремя удирает из-под колес. Слышен собачий визг. Не успевая прийти в чувство после встречи с бедным животным, как через пару минут байк едва не врезается в машину, что едет впереди — Водителю вздумалось резко затормозить. «Али, буквально не хватает одного сантиметра до того, чтобы вписаться в бампер. Дыхание перехватывает, но подруге удается удачно остановить мопед. С ужасом в глазах выдыхаю. В тот же момент нам сигналят туристы, проезжающие на байках по встречной полосе, парни нашего возраста в солнечных очках. Приостанавливаются на обочине, улыбка до ушей, машут. Должно быть, забавно выглядим. Альбина улыбается в ответ, я же испуганно замираю, не в силах отойти от шока». Гонщица срывается с места, и поездка по серпантину продолжается. Не знаю, куда деться с мопеда, мечтаю поскорее доехать до пляжа, нервы уже на пределе. Проходит 10 минут равноценных вечности, и мы на месте. Выдыхаю. Альбина останавливает байк на парковке неподалеку от пляжа раат Дорога, вымощенная камнями, ведет к Бирюзовому морю. Пляж действительно очень красивый. Белый песок, прозрачная вода, неподалеку редкие кокосовые пальмы, отбрасывающие тень. Береговая линия широкая, протяженная. Чтобы пройтись по ней пешком, понадобится четверть часа. Небольшие кафе, разбросанные по всей длине пляжа, в том числе и на холме, который возглашается над берегом с левой стороны. Альбина везет меня вдоль моря. Останавливаемся напротив одного из пляжных кафе. Девушка снимает рюкзак, оттуда извлекается циновка. Раскладываем ее на песке, и подруга начинает раздеваться, следуя ее примеру. «Остаемся в одних купальниках». Подруга вытаскивает из рюкзака пластиковую бутылочку. «Если натереть кожу кокосовым маслом, то загар будет шоколадным. Обязательно попробуй». Киваю. Альбина откручивает крышку, немного масла выливается на ладонь. Она натирает руки, грудь, после живот и ноги. «Намажь спину, пожалуйста», — девушка передает бутылочку. Подруга полностью обмазана, кожа блестит. Тоже решаю натереться. Если секрет шоколадного загара Альбины заключается в кокосовом масле, то стоит попробовать. Надо догонять ее. На пляже я самая светлая. Надеюсь, успею стать коричневой за несколько дней. Возьму попить. Нужно охладиться. Пара свежих кокосов подойдет. Девушка уходит в кафе напротив. Решаю прилично циновку. В ожидании подруги можно позагорать. Ложусь на спину, руки разворачивая внутренней стороной наверх, глаза закрываются, отдаю тело палящему солнцу. Чего греха таить, приехали поздновато, солнце высоко и хорошенько припекает. Несмотря на то, что прикрываю веки, глаза слезятся от яркого света, надо перетерпеть, привыкну. Проходит пара минут, и солнце резко прячется за тучи. Во всяком случае, я так думаю, потому что глаза остаются закрытыми, но перестают слезиться. Сквозь веки думаю, что освещение тускнеет. Приоткрываю их, чтобы проверить, в чем дело. Передо мной светло-бежевые льняные штаны и белая толстовка. Взгляд взметается выше, натыкаясь на светло-голубые глаза. Ааро пристально смотрит на меня, на лице играет улыбка. От неожиданности вскрикиваю, приподнимаюсь на локтях. Быстро смекаю, что светило не пряталось, на небе ни единой тучки. Просто Ааро вздумалась встать напротив меня так, чтобы загородить собой солнце. Фин не двигается с места, глаза продолжают рассматривать меня, беззаботно улыбается. Глупое поведение. Чему радоваться? Тому, что затмил солнце? Или Аару смеется надо мной? Мои брови сходятся на переносице. Поворачиваю голову влево. Лук с неподалеку, на нем та же одежда, что и на Аару. Братья тепло укутаны, как и вчера вечером, в тех же самых кедах, штанах и толстовке. Под палящим солнцем наряд Фина смотрится еще несуразнее, чем в темноте. Лукас в бежевой бандане и крупных солнечных очках ходит по пляжу с пикой. На острый наконечник накалывает пляжный мусор. Фин убирает его в пакет, который держит левой руке. С первого взгляда не скажешь, что пляж сильно грязный, но если присмотреться получше, то можно увидеть несколько пакетов от чипсов и пластиковые бутылки, разбросанные по пляжу. Перевожу взгляд на руки Ааро, брат Лукаса с аналогичной палкой и пакетом для мусора. Замечает, что, разглядывая его, и неуместная улыбка растягивается еще шире, глаза загадочно блестят. Недовольно сгибая бровь, взгляд переводится в сторону. Аару берет солнечные очки, закрепленные на вороте футболки, и надевает их. «Привет, защитники природы!» — слышится позади голос Альбины. Оглядываюсь. Девушка вышагивает с двумя огромными кокосами в руках. «Привет!» Аару добродушно улыбается, голос у Фина спокойный и размеренный. Лука смажет издалека, в поисках мусора убежал на приличное расстояние. Подруга присаживается рядом со мной, ноги скрещиваются, передает один из кокосов с пластмассовой трубочкой. «Спасибо». Отпиваю. Кокос сладкий, но холодный и освежающий». «Мира забыла представить вас друг другу. Придется наверстывать упущенное. Знакомьтесь. Аня Аару». Альбина поочередно указывает на меня и на Фина. «Очень рад знакомству». А Аару обнажает белые зубы. Ничего не отвечаю, губы присасываются к трубочке. «А что, мне нравится кокосовая вода?» «Молодцы!» — хвалит Аля. «Редко встретишь парней, которые заботятся об окружающей природе и чистоте». А Аару кивает на лице улыбка. «Надо любить остров так, как мы, чтобы понимать, ради чего заботишься о нем», — говорит Фин. «А не жарко работать в теплой одежде под палящим солнцем, не выдерживаю я?» Парень перестает улыбаться, лицо непроницаемое. «Нет, вполне хорошо и комфортно». Фин насаживает на железный кончик пики пакет из-под чипсов, что валяется неподалеку, резким движением отправляет мусор в пакет. Ару разворачивается, губы поджаты, медленно шагает в сторону брата. Лукас на довольно далеком расстоянии, даже если окликнуть, вряд ли услышит. «Было приятно пообщаться, парни!» — кричит след Альбина. «Ответа не получаем». Аару не оглядывается, одинокая фигура продолжает путь. Отходит на довольно большое расстояние, уверена, что Фин не слышит, и говорю подруге. Чудные ребята. Да, знаю. Мы привыкли к их странностям. Братья часто ведут себя ненормально. Бросая взгляд вслед Финну, Аару догоняет Лукаса. Сегодня их одежда изумляет больше, чем вчера, наблюдая за тем, как они прочесывают пляж в теплом наряде и чувствуют духоту острее, чем есть на самом деле. «Зато смотри, какие молодцы», — говорит Альбина, — «заботятся о природе. Кто бы убирал пляж за отдыхающими?» «Согласна, но считаю странным, что туристы, вместо того, чтобы отдыхать и развлекаться, занимаются уборкой на пляже. Я даже в Петербурге не выходила на субботники, тем более не надумала бы убираться на острове. Может быть, Финляндия так принято, а Ааро и Лукас — очень ответственные парни?» Подруга отпивает из кокоса. «Собирайся искупаться», — «Ты со мной?» — спрашивает она. Киваю. Кокосы отставляются, встаем с циновки. Кидаю взгляд в сторону, финны не должны уйти далеко. Лукас продолжает собирать мусор с пляжа, но Ааро не с ним. Голова поворачивается чуть левее, вижу его под пальмой. Брат Лукаса прячется в тени. Солнечные очки сняты, финн закрепил их на вороте. Взор снова устремлен на меня. Встречаюсь с холодно-голубыми глазами, дрожь пробегает по телу. Сердце бьется чаще. «А почему внимание Аару так волнует меня?» Голова резко обращается в сторону моря, догоняя Альбину, успевшую зайти по колено. Вода теплая, как парное молоко. С радостью ныряю в нее. Аля следует моему примеру. Выныриваем вместе. Подруга заливается смехом, руки поребячие плещут меня водой, что немного разряжает обстановку. Снимается напряжение, возникшее от внимания настырного Аару. Несколько минут плаваем в свободном стиле, пока Альбина не предлагает вернуться на берег — Выхожу из воды, взгляд прочесывает пляж, но братьев нигде не видно. Выдыхаю. Теперь можно расслабиться. Растягиваемся на циновке, ложусь на живот, чтобы позагорать со спины. Подруга рассказывает про остров и красивых парней, между делом отпивает из кокоса. Я же плохо слушаю подругу, часто верчу головой, будто боюсь, что финны снова окажутся поблизости, но их не видно в обозримой местности. Никто не собирается стоять над душой, Тело расслабляется, и я спокойно отдыхаю на пляже вместе с Алей. Солнце подходит к зениту. Мы вдоволь позагорали наплавались, решаем, что пора собираться. Я не прочь уехать с пекла. Суновка убирается в рюкзак. Забегаем в уличный душ за кафе. Смываю с тела соль и пляжный песок. Купальник меняется на розовое платье на бретельках. С водными процедурами покончено. Вдвигаемся с пляжа. Дорога, вымощенная камнями, ведет к стоянке. «Надо бы покушать. Предлагаю съездить на местный фудкорт», — говорит Альбина, и я киваю. Чувствуется голод. Желудок пустой с утра, если не считать кокоса, выпитого на пляже. А на фудкорте корте местном рынке дешевые вкусные еды и есть чем поживиться. Залезаем на байк. Впереди ждут американские горки. Пока проезжаем опасный участок пути, я в напряжении. Наконец выбираемся на ровную дорогу. До фудкорта в главном населенном пункте острова Тонгсала остается около пяти километров». Позади слышится рев мотоциклов. Нас обгоняет парень с саракезом в светлой одежде, за ним мчится еще один в бандане, оба на белых мотоциклах. От неожиданности не сразу узнаю в них финнов. Ну и гонщики, думаю я, приоткрывая рот от удивления. Ого! Фины обскакали нас! Голос Альбина повышается. Девушка старается перекричать рев мотоциклов. Давай-ка догоним! О нет! Мысленно восклицаю я, глаза округляются от страха гончится жмёт на газ. Несёмся, как ошпаренные, хотя минуту назад казалось, что быстрее некуда. Парни мчатся со скоростью света, белая мотоцикла маячит впереди. Альбина не отстаёт. Пальмы невысокие постройки вдоль дороги смазываются в одну сплошную линию. Глаза слезятся от ветра, который образуется от высокой скорости. Прячу голову за спину подруги. Спасает не только от шквала, но и от страшного зрелища погони. «Давай же, давай!» — кричит девушка. Рука сильнее жмёт на газ, хотя она выдавила из мопеда всё, на что тот способен. Парни не сдаются. Мотоцикла держат темп, но не уверена, что финны пытаются играть в гонки. Вряд ли соревнование устроено специально. Если братья ездят с высокой скоростью постоянно, значит, Альбина не самый сумасшедший гонщик на острове. «Если бы у меня был мотоцикл, а не скупий, я бы показала!» — кричит «Девушка!» Пытаюсь не высовываться из-за спины подруги. Через пару минут чувствую, что скорость сбавляется. Бросаю короткий взгляд в сторону. Альбина сворачивает на главную улицу тонк салы. Подъезжаем к фудкорту, и я облегченно выдыхаю. Выглядываю из-за плеча подруги. Финны паркуют мотоциклы рядом с рынком. Гонщица подъезжает вплотную к братьям, скутер пристраивается рядом. Парни слезают с байков. «Гонщики!» — говорит Альбина с задорной улыбкой. Аара улыбается в ответ. «Вполне обычная скорость», – парирует Лукас. Плечи расправляются, Фин шествует к фудкорту. «Приятного аппетита!» – Аару следует за братом. «Взаимно», – отвечает девушка. Мотобайк остается на обочине, выдвигаемся за ними. Местный фудкорт состоит из четырех рядов небольших тележек с разнообразной тайской едой. На рынке можно найти что угодно, на любой вкус. Мясо, птицу, морепродукты, тофу, суши, фрукты, различные сладости – От разнообразия глаза разбегаются. Приостанавливаюсь в раздумьях, чтобы съесть. Наконец определяюсь. Хочется морепродуктов. Но замечаю, что Альбина топает прямиком к тайской женщине, торгующей фруктами, и заказывает шейк. Напротив тележка с тайской едой. Девушка подходит к ней. Пока готовит фруктовый микс, просит салат из зеленой папайи. Догоняя подругу. «Взять морепродукты?» – спрашиваю я. «О, нет, спасибо!» питаясь лишь растительной пищей, никакого мяса и рыбы. Широко распахиваю глаза. В прошлое лето довелось узнать, что Мира и Глеб вегетарианцы, но не думала, что Альбина тоже придерживается постного питания. «Прости, я не знала», — говорю извиняющимся тоном. «Ничего страшного», — подруга улыбается. «На самом деле я совсем недавно перешла на веганство. Прилетела к сестре на пару месяцев». И рядом с ней мне не оставалось другого выхода, кроме как заразиться идеями о том, что следует есть человеку, а заодно перейти на новый тип питания. Вступила в ряды защитников животных. Альбина усмехается, рука протягивает деньги продавщице соков. Ей вручают шейк. «Всю же решаю взять морепродуктов для себя». Жареный тофу прихватывается по дороге. «Покупаем все, что нужно. Держим путь к столикам в крытом здании без стен, расположенном за рядами цележек». Судя по площади, фоткорт в состоянии уместить одновременно до ста человек. Накидываю взглядом зал. Людей достаточно много, сильный шум, все столики заняты. Подруга шествует впереди, в руках шейка и тарелка с салатом. Проходит мимо столиков, глаза выискивают место. «О, нашла!» Вижу, куда падает ее взгляд, и все внутри замирает. Альбина направляется к столу, где обедают финны. Тяжело вздыхаю, плечи опускаются, приходится пойти за ней». «Как ни крути, есть больше некуда». «Подходим ближе». «Не против, если составим компанию?» спрашивает Али у братьев. «Нет, конечно, садитесь». Лукас поднимает взгляд на девушку. Еда опускается на стол, подруга садится перед Лукасом. Мне достается место напротив Ааро. Иначе и быть не может. Теперь Фин без зазрения совести будет пялиться на меня с короткого расстояния. «Хорошая сегодня погодка!» непринужденно начинает болтать Альбина. Приступаю к еде. Взгляд укратко и падает на тарелки финов, В них одни фрукты. Рядом стаканы со свежевыжатыми соками. Больше еды нет. «Тоже мясо не едите?» – не выдерживаю я. «Да, мы на фрукторианстве». Вгляд Лукаса спокоен, смотрит на меня свысока. «Не думаю, что в жару организму нужна тяжелая еда. Фрукты-овощи – оптимальный вариант. Попробуй отказаться от мяса, укрепишь здоровье. Иммунитет повысится». Не знаю, что ответить. Вряд ли можно переубедить человека с огромным количеством странностей. Отвожу глаза, и в рот отправляется жареный кусок тофу. «Мне бы мотоцикл, и я бы вас обгнала!» Альбина в шутку грозит братьям вилкой. Втайне радуюсь, что у подруги скутер. Кальмары один за другим отправляются в рот. Боюсь поднять голову на человека напротив. Необъяснимое волнение опять охватывает меня, сердце бьется учащенно. Ем еще немного, и появляется смелость. Поднимаю глаза. Лицо Ааро светится. Фин без зазрения совести разглядывает меня. Улыбка вроде бы добрая, но в то же время подозреваю, что он усмехается. Конечно, парень смеется надо мной, ведь морепродукты за этим столом ем лишь я. Пускай даже не мясо. Если послушать Лукаса, употребление любой еды животного происхождения считается преступлением. В Санкт-Петербурге я не испытывала неудобств из-за употребления мяса, а на Пангане чувствую себя белой вороной, особенно в компании вегетарианцев. Багровею. Глаза снова опускаются в тарелку, лишь чтобы не видеть усмехающегося Аару. Убежденные веганы не считают мясоедов за людей. Прихлопнутая Фина не исключение. Если пересчитать странности братьев, можно сбиться со счета, а фрукторианство добавляет еще один пунктик в копилку с причудами. Хмурю брови взгляд утыкается в тарелку, вяло ковыря вилкой в кальмарах. Раздражение из-за усмешек Фина не покидает, и я не замечаю, как к столику приближаются три тёмные фигуры. «Привет, Аару!» Слышу над собой женский голос. «Лукас!» Поднимаю голову. Перед нами девушка с тёмными волосами до плеч, на вид лет двадцать пять, через чертущая, одета в чёрное, что зрительно делает фигуру ещё более худой. На ней легкое платье в виде балахона доходит до колен, ноги обуты в темные босоножки. На каждой руке по несколько браслетов разных оттенков черного и серого. Чуть позади девушки и два подкачанных парня, с виду ее ровесники. Оба среднего роста, но выглядят крупными за счет внушительных мышц. Один с короткими черными волосами, а второй бритый наголо с татуировками. Бритый скрещивает руки на груди, невозмутимый взгляд немного пугает. Парни в черных майках – Тёмно-серые свободные штаны заправлены в гады. Девушка взирает на финов, одна бровь вопросительно приподнята. «Вы же не забыли про уговоры правила?» — спрашивает она. «Нет, помним». Голос Лукаса звучит спокойно, но глаза сверкают металлическим блеском, взгляд на пришедший. Неестественная улыбка растягивает её губы, разворачивается в мою сторону, большие корей глаза впиваются в меня. «Не хотите познакомить с подругами?» — обращается к Финам, но смотрит на меня. Лицемерная улыбка не вызывает доверия. Окидываю девушку раздраженным взглядом. «Да, конечно», — говорит Аару. «Альбина и Анна, знакомьтесь, Мара, Сергей и Мстислав». «Привет», — произносит парень с короткими волосами, представленный как Сергей. Голос довольно низкий. Парень с татуировками Мстислав молча кивает, — «Очень приятно познакомиться, девочки», — говорит Мара с ехидной улыбкой. Киваю в ответ. Не испытываю особенного желания общаться с ней. Уж больно отвратная персона. Перевожу взор на подругу. Альбина не отвечает Маре, тело слегка напрягается, взгляд из-под лобья. Лукас, выжидающий, смотрит на нежданных гостей. Мара улыбается, глаза направляются то на меня, то на Альбину, но едва встречается со взглядом Лукаса, улыбка исчезает». «Ну ладно», — в голосе сожаления, — «не буду мешать обедать. Пожалуй, тоже возьмем поесть». Девушка разворачивается в сторону тележек. С едой Мстислав и Сергей следуют за ней. Разглядываю финнов. Братья перестают улыбаться. Аару выглядит слегка встревоженным. Альбина скисает. Подруге больше не хочется болтать. Каждый начинает есть содержимое собственной тарелки. Не понимая, что за троица минуту назад общалась с нами, почему ребята так напряглись, но после общения с Марой самой некомфортно. Тарелки пусты. Возвращаемся к финам. Ряды тележек позади, подруга ведет меня к байку. Едем по направлению к дому. Альбина не превышает скорости, и я по дороге спрашиваю. «А что за троица-то? Почему носят лишь черные готы?» «Нет». «Но одевается в собственном стиле», — отвечает подруга. Зная, что Мара, Мстислав и Сергей из Москвы, они нам не нравятся. Близко не общаемся. Чаще всего они держатся вместе. На острове у них почти нет друзей и проводят время втроем. Тем не менее, финны иногда встречаются с ними. Судя по настроению парней, общение с Марой и Сергеем и Мстиславом им тоже не по душе. Быть может, братья контактируют с троицей вынужденно. Не имея понятия, по какому поводу проходят встречи. У меня тоже остается неприятный осадок после знакомства с Марой и ее друзьями. Оставшаяся часть пути проходит молча, думая о том, как много на острове странных людей. Куда ни взгляни, и все не от мира сего. Не удивлюсь, если скоро привыкну к чудакам.